Глава 41. Дырявая сита Итак, господа адмиралы, нужно признать, что утвержденный нами план оказался не самым лучшим, произнес Харалд Торстейн, мрачной тучей нависая над столом картой. Эта пакостная лодка в силки не угодила. Что будем делать? Где ее искать? Адмирал, нам не пристало себя укорять. По крайней мере, мы точно знаем, что сквозь наши боевые порядки она не просочилась. Попытался разрядить обстановку Кассиус-Беннет. Как вы можете быть в этом уверены, Кассиус? Ядовито уставился на контр-адмирала Харалд Торстейн. Наша аппаратура слежения имела в данной акватории столь высокую плотность, что там не пролезла бы и мышь. Не смешите меня, Кассиус. Вы исходите из параметров, известных нам подводных боевых судов. Здесь другой случай. Мы точно знаем, что пиратская субмарина очень глубоководна. Но насколько? Вы можете исключать возможность ее погружения на 1,5-2 километра. Теоретически нет, но такая игрушка будет, по всей видимости, чудовищно дорогой. Ну и что? Вмешался в разговор Нил Зекари. Кто когда-нибудь брал дороговизну оружия в расчет? Все обращают внимание только на эффективность. К тому же, имея под пятой практически всю Азию, Европу и не знаю какую часть Африки, то есть отгородившись океанами от основного противника, Тот СССР может себе позволить очень многое. К тому же в тех условиях основной ареной битвы стало море. Так что никуда не денешься. тратиться необходимо. Однако эффективность нашей завесы была доказана практически. Не сдавался Кассиус бенет Вы про русских, что ли? Вскипел командующий седьмым флотом. Уймитесь, хоть вы. Мне уже порядком досталось за них сверху. Давайте вернемся к делу. Итак... Прошло черт знает сколько времени, а враг не найден. Что можно предположить? Если не брать в расчет возможность преодоления завесы, встал и придвинулся к карте командующим флотом Атлантики Филипп Осборн. За столь долгое время пират все равно мог переместиться куда угодно. Вы намекаете, адмирал, покосился на Осборна командир Седьмого флота, что наша проблема вполне могла переместиться даже к вам? Знаете, я бы с удовольствием уступил. «Но как вы это докажете?» «Ну что вы, Харалд!» улыбнулся Филипп Осборн. «Если бы это было так, я бы забрал приданные ваши подчинения плавучие боевые единицы. Так что не волнуйтесь, проблема все еще у вас. Но я хотел сказать вот о чем». Командир Атлантического океана обвел всех задумчивым взглядом. «Нельзя ли предположить, что этого пирата более вообще уже нет? То есть? Может... Его тоже втянуло обратно, в его родное измерение. Что этому мешает? Он и так солидно у нас задержался. Раньше такого не случалось. Доказательства, Филипп! Торстейн наклонился и оперся костяшками пальцев о стол. У меня их нет, если не считать косвенными, что лодка до сих пор не найдена. Что будем делать? У кого что на уме? Думаю, надо обратиться к президенту и попросить вернуться к простой повышенной боевой готовности. Даже если эта лодка-невидимка где-то и плавает, флот не в силах прочесать весь мир. Сосредоточение большинства ударных сил в одной акватории уже и так не дает покоя прессе, закончил речь Филипп Осборн. Понял вашу точку зрения, адмирал, кивнул Харальд Торстейн. Кто еще хочет высказаться? Однако все прочие ничего особо дельного, кроме детализации предложения адмирала Осборна, добавить не сумели.